Новелла девятая. Двое молодых людей спрашивают у Соломона совета: один, как заставить себя полюбить, другой, как ему проучить свою строптивую жену. Одному он отвечает: полюби, другому велит пойти к гусиному мосту. Никому другому, кроме королевы, не оставалось рассказывать, если Задиана ужелали сохранить его льготу. Когда дамы вдоволь насмеялись над несчастьем Бьонделла, она весело начала говорить таким образом: Любезные дамы, если здраво взвесить порядок вещей, очень легко убедиться, что большая часть женщин вообще природой, обычаями и законами подчинена мужчинам и должна управляться и руководиться их благоразумием. Потому всякая из них, желающая обрести мир, Утешение и покой у того мужчины, которому она близка, подобает быть смиренной, терпеливой и послушной, и прежде всего честной. В этом высшее и преимущественное сокровище всякой разумной женщины. Если бы нас не научали тому и законы во всем, имеющие в виду общее благо и обычаи, или, если хотите, нравы, сила которых велика и достойна уважения. то на то указывает нам очень ясно сама природа, сотворившая нам тело нежное и хрупкое, дух б о я з л и в ы й и робкий, давшая нам лишь слабые телесные силы, приятный голос и мягкие движения членов. Все вещи, свидетельствующие, что мы нуждаемся в руководстве другого. А кто нуждается в чужой помощи и управлении, тому надлежит по всем причинам быть послушным. подчиняясь и оказывая почтение своему правителю. А кто наши правители и помощники, к о л е н е мужчины. Итак, мы обязаны подчиняться мужчинам и высоко уважать их. Кто от этого отдаляется, ту я считаю достойной не только строгого порицания, но и сурового наказания. К такому соображению, хотя оно и прежде у меня являлось, привел меня недавно рассказ Помпинея. об упрямой жене т а л а н а которой Господь послал Кару, которую ее муж не сумел ей учинить. Потому, по моему мнению, сурового и жестокого наказания достойны, как я уже сказала, все те, которые не хотят быть приветливыми, радушными и послушными, как того требует природа и обычаи и законы. Вот почему мне хочется рассказать вам об одном совете, данном Соломоном. Как о средстве полезном для уврачевания подобных им от такого недуга. Кому такого лекарства не нужно, пусть та не думает, что рассказано это для нее. Хотя у мужчин есть такая поговорка: д о б р о м у коню и л е н и в о м у коню надо погонялку, хорошей женщине и дурной женщине надо палку. Эти слова, если истолковать их в шутку, легко показались бы всем справедливыми. Но если понять их в нравственном смысле, я полагаю, что и в таком случае их надо допустить. Все женщины по природе слабы и падки, потому для исправления злостности тех из них, которые д о з в о л я ю т себе излишне переходить заположенные им границы, требуется палка, которая бы их п о к а р а л а А чтобы поддержать добродетель тех других, которые не дают увлечь себя чрезмеру, необходима палка, которая бы поддержала их и внушила страх. Но оставляя поучение и переходя к тому, что я н а м е р е н а сообщить, скажу, что когда по всему почти свету распространилась великая слава о чудесной мудрости Соломона и о его щедрой готовности объявить ее всякому, кто бы пожелал удостовериться в ней на опыте, многие сходились к нему с разных частей света за советом. в их крайних и трудных нуждах. В числе других, отправлявшихся с такой целью, был и один благородный и очень богатый юноша по имени Мелису из города Лояцо, откуда он был родом и где жил. На пути в Иерусалим, по выезде из Антиохии, ему пришлось ехать некоторое время с другим юношей по имени Джозефу, следовавшим тем же путем, что и он. По обычаю путешествующих Он вступил с ним в беседу, узнав от Джозефа, кто он и откуда, Мелиса спросил его, куда он едет и зачем. На этот Джозефа ответил, что едет к Соломону попросить у него совета, как ему быть со своей женой, которая упряма и зла более, чем какаялибо другая женщина, и которую он ни мольбами, ни лаской и никаким иным способом не в состоянии исправить от ее упрямства. Затем он сам спросил его, откуда он и куда едет и зачем. На это Мелис ответил: «Я богат, трачу мой достаток на угощение и чествование моих сограждан. Но мне удивительно и странно подумать, что при всем этом я не нахожу человека, который полюбил бы меня. Вот я и иду, куда и ты, д о б ы быть совет, чтобы мне сделать, чтобы меня полюбили». И вот оба спутника поехали вместе. И прибыв в Иерусалим, введены были при посредстве одного из вельмож Соломона в его присутствии. Мелиса вкратце рассказал ему свое дело. На это Соломон ответил: «Полюби». Лишь только сказал он это, как Мелиса быстро вывели и Джозефа объяснил, зачем пришел. На это Соломон ничего иного не ответил, как: «Ступай к гусиному мосту». После этих слов Джозефа также быстро, выведенный из присутствия царя, встретился с поджидавшим его Мелисой и сказал ему, что за ответ он получил. Раздумывая об этих словах и не будучи в состоянии понять ни их смысла, ни пользы по отношению к их делу, они как бы осмеянные пустились в обратный путь. Пропутешествовав несколько дней, они достигли реки, на которой был прекрасный мост. А так как по нем проходил большой караван нагруженных мулов и лошадей, им пришлось подождать переправы, пока те не перебрались. Уже все почти перешли, когда случайно заортачился один мул, как то мы видим часто с ними бывает, и ни коим образом не хотел идти вперед, вследствие чего погонщик, схватив палку, принялся сначала легонько бить его, чтобы побудить перейти. Но мул з а с о в а л с я то в ту, то в другую сторону дороги, а не то и пятился, и ни за что не хотел перебираться. Тогда погонщик, р а с с е р д и в ш и с ь чрезвычайно, стал наносить ему палкой страшнейшие в свете удары: то по голове, то по бокам и заду. Но все это ни к чему не вело. Вследствие этого Мелиса и Джозефа, смотревшие на все это, начали говорить погонщику. Что ты это делаешь, и з в е р г у б и т ь его, что ли, хочешь? Почему ты не попытаешься провести его порядком и тихо? Так он скорее пойдет, чем если бить его, как ты делаешь. На это погонщик ответил: Вы знаете ваших коней, а я знаю своего мула. Дайте мне с ним расправиться. Так сказав, он снова принялся колотить его и так надавал ему и с той, и с другой стороны. Что мул двинулся вперед и погонщик добился своего. Когда молодые люди готовились пуститься в путь, Джозефа спросил одного человека, сидевшего на краю моста, как зовется мост. На это тот ответил: «Мессеры, зовется он гусиным мостом». Как услышал этот Джозефа, тот же припомнил слова Соломона и, обратясь к Мелиса, сказал: «Говорю тебе, товарищ». Что совет, данный мне Соломоном, может быть правильен и хорош, ибо я вижу очень ясно, что не умел бить свою жену, а вот погонщик указал мне, что мне делать. п о прошествии нескольких дней, когда они прибыли в Антиохию, Джозефа удержал на некоторое время Мелиса, чтобы тот отдохнул у него. Жена приняла его очень холодно, а он приказал ей приготовить ужин. Какой з а к а ж е т Мелиса? Тот, уступая желанию Джозефа, сказал это в немногих словах. Жена по старому обычаю сделала не так, как распорядился Мелиса, а почти наоборот. Увидав это, Джозефа спросил гневно: «Разве не сказано было тебе, каким образом следует приготовить ужин?» Жена, обратившись к нему, ответила надменно: «Что это значит? Почему ты не ужинаешь, к о л и хочешь ужинать?» Если мне и заказали иное, мне вздумалось сделать так. Нравится тебе хорошо, к о л и нет? Оставайся так. Мелиса удивился ответу жены и стал сильно к о р и т ь ее. Услышав это, Джозефа сказал: «Жена, ты все еще такая же, как была, но поверь мне, я заставлю тебя переменить обращение». И обернувшись к Мелиса, он сказал. Мы тотчас увидим, приятель, каков был совет Соломона. Но прошу тебя не сетовать на то, что ты увидишь, и принять за шутку то, что я стану делать. А чтобы ты не помешал мне, вспомни, что ответил нам погонщик, когда мы сжалились над его м у л о м На это Мелис ответил: я в твоем доме и не намерен перечить твоему желанию. Раздобыв толстую палку из молодого дуба. Джозефа пошел в комнату, куда, выйдя с гневом из-за стола и ворча, удалилась его жена. Схватил ее за косы, избив ее к ногам, стал жестоко колотить палкой. Жена начала сначала кричать, потом грозить, но видя, что от всего этого Джозефа не унимается, вся избитая принялась просить Бога ради пощады, чтобы он только не убил ее, а кроме того. Обещала никогда более не противоречить его желаниям. Несмотря на это, Джозефа не унимался. Напротив, все с большей яростью продолжал сильно бить ее, то по бокам, то по заду, то по плечам, пересчитывая ей ребра. И не прежде у н я л с я как когда устал. Одним словом, у жены не осталось ни кости, ни одного местечка на спине, которое не было бы помято. Совершив это, он пошел к Мелиссе и сказал ему: «Завтра увидим, каким окажется на деле совет. Ступай к гусиному мосту». Отдохнув немного и обмыв руки, он поужинал с Мелиссе и в у р о ч н о е время оба отправились отдохнуть. Обедняшка жена, с большим трудом поднявшись с пола, бросилась на кровать, где отдохнула как смогла, а на другое утро, встав раненько, Велела спросить Джозефа, что ему угодно кушать. Он посмеявшись над тем Смелисса распорядился, и когда настал час, и они вернулись домой, нашли все отлично приготовленным согласно с данным приказанием, почему очень одобрили совет, который на первых порах поняли худо. Через несколько дней м е л и и с а расстался с Джозефа и, вернувшись домой, сообщил одному мудрому человеку. То, что узнал от Соломона, тот сказал ему: он не мог подать тебе более верного и лучшего совета. Ты знаешь, что сам никого не любишь и что по чести и услуги ты оказываешь не от любви, которую к другим ощущаешь, а из чеслави. И так полюби, как сказал Соломон, и тебя полюбят. Так наказано было упрямиться. А молодой человек полюбив обрел любовь.